Глава 20. Ударные «Аиды» без идентификационных транспондеров вылетели из пусковых шахт как и черные пули. Пока что они шли по инерции, приданной им пусковыми установками, не запуская двигателя. Так их обнаружат гораздо позже. И только практически над площадью перед офисным центром по команде Юси все четыре аппарата задействовали свои гравитационные движки, резко пикируя вниз. В обычном состоянии этими машинами управлял ИИ, но некие умники сумели переделать систему контроля под дроннеров, и теперь аэрокосмический истребитель-дрон представлял собой куда большую угрозу, чем обычно, да и перевооружили их вполне неплохо, заменив штатные крупнокалиберные пулеметы на импульсные лазеры. Помимо этого добавили одноразовый пусковой блок ракет с фугасными боеголовками. Короче говоря, чистильщиков ожидал смертельный сюрприз. Дронны Би и Бо, подчиняясь приказу Юси, отданному через сеть, подняли следующую партию летательных аппаратов, направив их к 42-му этажу. Пока Аиды займут все внимание противников, куда менее заметные коптеры смогут тихонько подняться вдоль стены небоскреба и из своих крупнокалиберных спарок поддержать там штурмующих. Вирусы, запущенные в сеть «Снежинкой», как теперь звали девицу и светлячков, наконец-то закончили внедрение в чипы своих целей. Хищно ухмыльнувшись, слайдерша активировала заранее заготовленные блоки команд и отправила их на чипы жертв. Руки всех сальваторовцев на улице быстро судорожно задергались, больше не подвластные своим хозяевам. Демоны, установившие контроль над двигательными функциями имплантов, быстро обретали полную власть над своими жертвами, и вот уже первые трое потянулись за своими пушками. В тот же момент с неба раздался громкий рык форсируемых движков аидов, и в самые крупные группы врагов посыпались с неба строчки лазерных импульсов, разрывая тело людей на куски. Единственным серьезным минусом импульсных лазеров был очень быстрый перегрев, и даже тактика атаки двумя парами дронов-истребителей не могла полностью компенсировать эту особенность. Предназначенные для стремительного кавалерийского налета на бронированные цели или же для ведения боя в безвоздушном пространстве, они моментально ушли в режим охлаждения в густой, насыщенной влагой и примесями атмосфере Нассера. Но именно на такой случай Юси и настояла на монтаже ракетных блоков. Первая пара «Аид» ушла свечками ввысь, а потом на высоте в пару километров реверсировала движки и, используя гравитацию для дополнительного разгона, пошла обратно, быстро набирая скорость. К этому моменту из до того скрытых за декоративными элементами ландшафта ниш выдвинулось десяток турелей, открывших огонь по воздушным целям. Но на такой скорости, с которой аппараты команды шли вниз, попасть по ним было невозможно. А Вот сами аппараты попадали, и довольно успешно. Четыре турели вспыхнули, разлетаясь во все стороны от попадания ракет. Один из аидов, реверсом тяги на максимуме возможностей двигателя, прошел у самой поверхности в планировании параллельно самой широкой улице, даже чиркнув днищем по камню и попытался уйти вдоль нее на новый вираж. Но это уже было за пределами возможностей даже самого крутого дроннера. Все-таки техника имеет свои ограничения». Юсси не могла усилием воли моментально разогнать двигатели после реверса тяги, и турели по полной программе воспользовались этим. Трассирующие снаряды сразу четырех орудий совместились на одном из истребителей, выбив из его корпуса череду ярких искор. Оба движка почти сразу заискрили, теряя мощность, а потом отказали стабилизаторы полета и АИД неуправляемым болидом влетел в огромную стеклянную витрину супермаркета в конце улицы, расплескивая во все стороны радужные брызги из осколков стекла, а затем практически сразу взорвался, ударив осколками корпуса по толпе разбегающихся посетителей. Из выбитой им дыры в здание повалил густой черный дым, перемежающийся редкими пока языками пламени. Второй Аид, также получивший свою порцию снарядов, сумел все же уйти за здание, где и был переведен Юси в автономный режим. Толку от него больше не было, участвовать в бою он фактически не мог. Снаряды повредили энерговоды левого двигателя и энергоячейки обеих пушек. Одновременно с первыми выстрелами с дронов, потерявшие контроль над имплантами бойцы Сальваторы открыли ураганный огонь по чистильщикам, выкашивая все ближайшие к ним цели. Это послужило эдаким сигналом к началу всеобщего побоища. Чистильщики решили, что мафиозу предали их и принялись уничтожать этих железноголовых козлов. На улице воцарился хаос, наполненный частым грохотом выстрелов и взрывами гранат. Палили все, причем по кому не попадя. В этом хаосе уже было сложно разобрать, где враг, а где друг, так что бойцы, завидев вдали движения, тут же принимались палить туда, не говоря уж о взломанных. Эти вообще уничтожали все, что только могли. В паре случаев взломанный боец вдруг разворачивался и парей коротких очередей отправлял на тот свет своих же товарищей, с которыми буквально несколько минут назад шутил шутки. Внутри здания, получившие сигнал от своих коллег чистый, ощетинились стволами и моментально накрыли огнем около десяти боевиков мафии, ничего не успевших понять. Вот только те, довольно быстро соориентировавшись, решили не оставаться в долгу, плюс были тоже не лыком шиты, да и импланты их были далеко не бета-уровней. Так что, потеряв троих или четверых, сальваторовцы организовали отпор и потеснили своих противников в глубину холла. Во не неразберихе никто не вспомнил о том, что здесь же находится еще и третья сила, а потому и не отдал приказ на ликвидацию бойцов команды «Тапка». И очень напрасно. Пятерка специально зафиченных на ближний бой гангов неожиданно вмешалась в бой, обрушившись со спины на боевиков мафии, справедливо сочтя их более опасным противникам. Клинки, которые без сомнения узнал бы тот, кто разбирается в оружии и сталкивался с бойцами чужих, имели характерный зеленоватый отлив металла, повыскакивали из запястья бастардов. Не зря, не зря хозяйственный бес решил оставить для собственных нужд несколько комплектов улучшений, доставшихся в качестве трофеев их команде. Первые же удары этих клинков, обрушившиеся на противника, показали тотальное превосходство технологий чужих над бронью людей. Лезвия пробивали тела сальваторовцев без проблем, прорезая как горячий нож масла и бронежилеты пятого-шестого класса защиты и имплантированную броню. Чистильщики, увидев слабино, тоже перешли в атаку, игнорируя бастардов по принципу «враг моего врага мой друг» и мгновенно поплатились, зато потеряв пяток бойцов. Пятерка штурмовиков ближнего боя прорезала ряды чистильщиков, разделив группу в холле надвое, и, не давая им разорвать дистанцию, начала резню. Закончить ее им помешала новая волна противников, выплеснувшаяся из обоих грузовых лифтов. Эти чистильщики тоже не понимали, что происходит, но вместо долгих раздумий сходу открыли огонь, не разбирая, где там в дыму свои, где чужие. Двоим бастардам не повезло, и они рухнули там, где стояли, просто сметенные свинцовым ливнем. Остальная троица укрылась за колоннами, расставленными по холу здания, и тут же открыла ответ на огонь из трофейного оружия во множестве раскиданном по полу. Все бастарды, подписавшиеся на это задание, были смертниками и знали это. Впрочем, смерть, оживление в клоне стоили того. Ведь после того, как они получат свою оплату, могут навсегда оставить ряды профессиональных гангов и отправиться на покой. Денег, которые выделил им Тапок, должно хватить на долгие годы безбедной жизни. Что касается задания, им даже не надо было победить. Их задачей было сковать максимум сил чистых в здании, оттянув их с этажей и приманив на себя. Чем больше удастся собрать противников, тем лучше. А дальше? Дальше им предстояло умереть в бою, но до последнего заставлять врагов верить, что они авангард атакующих здания. Вторая пара Аиту выскочила как чертики из табакерки из-за уже пострадавшего от взрыва и охваченного пусть пока и мелкими, но уверенно разгорающимися пожарами торгового центра. И опустившись так, что практически скребла нижними бронелистами под асфальту, стремительно понеслась вдоль улицы, заливая импульсами из своих пушек все и всех. Ракетные пеналы обоих истребителей Юси опустошила сразу же, разнеся еще пару установок ПВО. А сосредоточенный огонь сразу четырех лазерных импульсников спалил еще одну, заодно покрошил в винегрет пару десятков чистых и сальваторовцев. Пожалуй, такого боя Нассор не видел никогда. Разве что, когда только делили территорию сферы влияния, было нечто подобное, однако явно размах был куда меньшим. Тем более тогда на улицах не использовали тяжелое вооружение или автономные боевые единицы. Сейчас же, окажись тут обычный гражданский, он бы решил, что на наср началось вторжение». Между тем, снаряды систем ПВО, летевшие навстречу Аидам, в основном пришлись в стену ТЦ, и этого издевательства здание уже не выдержало. Фасад с треском осел, породив огромную тучу пыли, стремительным потоком затопившую как площадь, так и улицы поблизости. Однако пыльный туман, собственно, и стал тем фактором, который спас истребители от уничтожения. Турельные установки все равно нащупали очередями один из двух аидов, но уничтожить не смогли, хотя за боевым дроном и потянулся явственный шлейф дыма. Да и полет дрона стал каким-то дерганым, зигзагоподобным. Но все же он смог уйти в мертвую для установок ПВО-зону, где спокойно развернулся для следующего захода. Результат атаки Юси оценила как более чем неплохой, но оставалось еще три пушки, и их надо было уничтожить до начала следующей фазы. Что ж, когда-то она от одного старика на пекле слышала забавную историю про древнюю войну. История была про летчика, имя которого сохранилось даже спустя столько веков. Его звали Гастелла, и он был первым человеком, сознательно совершившим таран подбитым самолетом вражеской боевой техники. Пришла пора повторить его подвиг, благо ей, в отличие от героического летчика, не нужно было для этого жертвовать своей собственной жизнью». Полос лежал за вывороченным прямыми попаданиями дверным косяком и пытался перезарядить трофейный автомат, руды одной рукой. Вторая, оторванная на сгибе, лежала посреди коридора вместе с телом Чистого, который сумел ее отрубить. «Скорее всего, Полос тоже остался бы там же, если бы не Роджер сальватора. В момент, когда на него навели сканер, и тот выдал яркую красную вспышку предупреждения об угрозе, у Роджера не выдержали нервы. Заорав что-то невнятное, он кинулся на чистильщика и настолько был неожиданным этот его порыв, что на несколько секунд на нем сосредоточилось все внимание охраны совета. Этим незамедлительно воспользовался Полос, понимая, что на него сейчас вообще никто не глядит, он преспокойно дотянулся до выданного ему тапком клинка, того самого, которым орудовал сам тапок во время освобождения Рика из тюрьмы. Еще тогда Полос оценил все преимущества этого оружия, и сейчас на дело смог так и выпросить его у босса. Те 2 три секунды, которые потребовались охране, чтобы понять, что происходит, и, выхватив оружие, нашпиговав Роджера Сальватора пулями, были решающими для полоза. Его собственное оружие успело сформироваться, перейти в боевое состояние, и когда ближайший к нему охранник начал оборачиваться, наводя на полоза крупнокалиберный дробовик, клинок уже практически собрался в плотное лезвие. Его хватило, чтобы отсечь чертовому чистому голову, но даже безголовый покойник успел нажать на спуск. В первую секунду Полос даже не почувствовал, что что-то пошло не так. Он продолжал уничтожать врагов, не обращая внимания ни на что. И лишь когда непосредственная угроза для его жизни исчезла, он понял, что что-то не так. Понять окончательно, что произошло, он смог только когда прыгнул в сторону и, собравшись перекатиться, понял, что ему нечем опереться на пол. Рука была оторвана начисто. Вот тут-то его и накрыло. Пол схватил с пояса медгеля, одним движением выдавил его на рану. Имеющаяся у него аптечка давным-давно начала работать, ведь если бы не это, он бы уже потерял сознание от болевого шока. Черт! Подери, как же так? Почему все пошло наперекосяк? Все-таки во время планирования операции предполагалось, что в момент подачи полозом сигнала его еще не будут пытаться убить. Но все благодаря уже покойному Роджеру пошло наперекосяк, и теперь... Сраные чистильщики. Нет, ну надо же, он ведь успел убить того ублюдка, снес ему башку, и что в результате... Этот урод, уже будучи мертвым, достал его Полоза. Меж тем Медгель уже сделал свое дело. Конечно, Полоз чувствовал себя паршиво. Полноценно вести бой не мог, но главное, мог передвигаться. А раз так, надо отсюда убираться. Пусть все пошло наперекосяк, но Полоз смог выполнить свою задачу. Теперь же пускай поработают остальные. «Папа, впереди явные проблемы, прямо-таки очень серьезно, перед зданием бой». Авель заговорил с жесткими металлическими нотками в голосе, которые проявлялись у него только в момент активации боевого режима. Дон Лука, до того сосредоточенно ковырявший свой приватник, поднял голову и уставился в лобовое стекло. «Стоп, а это что, если не...» Договорить Дон не успел, так как с неба на площадь сначала посыпались ракеты, а вслед за ними досфальт разлетелся в клочья от попадания ярких импульсов лазерных лучей. Появившиеся в нем трещины начали расширяться, а затем соединились в одном месте, и там жахнул взрыв. Через мгновение стекла домов над машиной начали лопаться от чудовищной громкости, реверсируемых без малейшей жалости к технике движков. И две черные тени Аид Робот-Экс проскочили в каких-то сантиметрах над площадью, стремительно набирая скорость. Один из них получил шквал попаданий и, задымившись, не смог набрать высоту. Вместо этого рухнул на какое-то торговое здание. Второй вроде ушел. — Уходим и укрываемся, Авель, — приказал Дон. — С Аидами мы точно не справимся и свяжись немедленно с Джо и Джимом. «Папа, в комплексе полностью глушится сеть, ты забыл?» «Черт, тогда с охранниками Роджера, они-то должны быть снаружи. Или с нашими парнями, их тут должно быть как говна за бани. Короче, нужно понять, что за чертовщина тут происходит». Авель резко выкрутил руль, выворачивая поперек потока летящих к панике гравелетов, вызвав своим маневром аварию и толкнув рукоятку мощности в положение максимума, резко ускорившись. Как оказалось, вовремя. За их спинами вновь раздался рев движков и взрывы камеру заднего вида Авеля увидел, как еще одна пара дронов-истребителей атакуют систему ПВО-комплекса Совета, параллельно заливая огнем лазерных пушек и улицу. Досталась в том числе и застрявшим в пробке гравелетом. По ним пришлось десяток импульсов, вызвавших взрывы гражданских машин. Что ж, кому-то не повезло. Укрыв гравелет за массивным старым зданием из армпластовых плит в метр толщиной, Кажется, это когда-то был энергоцентр или что-то вроде того. Авель попытался связаться хоть с кем-то из людей Сальваторы там, на месте. Несколько секунд он ожесточенно стучал по клаве, а потом поднял удивленный взгляд на Дона. «Папа Лука, ты знаешь? А похоже, это мы там воюем с советом». «Чего?»